Эпилог Год спустя Храм, увитый белорозовыми цветами, с раскрытыми бутонами, благоухал. Подпиравшие каменные своды колонны, арочные перекрытия, стены и даже скамьи для гостей, всё оплетали растения, оживляя мрачный, объятый сумраком, просторный зал. Не успела я подумать о благостном полумраке, в котором нам удалось укрыться от полуденного зноя улицы, Как служители единой принялись зажигать свечи, высевшиеся в канделябрах золотых и бронзовых. К ароматам цветов прибавился запах воска и терпкая сладость благовоний. Серая кладка порыжела под отблесками пламени. Гости взволнованно зашептались, принялись вертеть головами, бросая нетерпеливые взгляды на двери. Невесты опаздывали и имели на то полное право. Говорят, опоздать на собственную свадьбу, к счастью. Если это так, то Соланж с Лоис, сама богиня, велела задержаться. Чтобы в будущем все у них было прекрасно. Ну и чтобы женихи немного поволновались. А мы, приглашенные, помаялись в ожидании. Проголодались. Я сидела у прохода с краю, с тоской наблюдала, как этот маленький вандал, мой шестимесячный сын, один за другим уничтожает бутоны своими крошечными, но такими цепкими ручонками, обрывая лепестки и с довольным визгом швыряя их на пол. Наверное, для невест старался, желая усыпать им дорогу к алтарю благоухающими цветами. Вот только не уверена, что тетушки оценят его старания. Пробовала передать проказник и няне, но его будущая светлость, наряженный в белую до самых розовых пяточек сорочку всю в кружевах, ни в какую не желал проявлять покладистость. Начинал капризничать, требуя посадить его на пол. А оттуда так и норовил уползти под лавку, хоть и ползать-то еще толком не умел. Сразу видно, в отца пошел. Хотя Морон почему-то утверждает, что у на мамин характер, вредный и строптивый. Мой, в общем. Как думаешь, насколько опоздают? Марджорин, находившаяся в интересном положении, устало потянулась, упираясь руками в спину. Сестра ерзала, пытаясь устроиться поудобнее, но на жестком-узком сиденье расположиться с комфортом было непросто. Мне оставалось только и посочувствовать, и велеть слуге принести из кареты пару подушек. Зная близняшек как минимум на час. Сестра слабо застонала. Последние недели Марджори с мужем и их первенцем гостили у нас в вальдемане, Пока что в Альхейме тишь да благодать, а потому в постоянном присутствии Морона в столице правители больше не нуждались. Я люблю Навенну. Но жизнь в ней никогда не сравнится с размеренной, безмятежной жизнью в нашем солнечном плодородном крае, Гавое. Надеюсь, мы останемся здесь надолго. Как минимум до третьего ребёнка. Хотя тут с одним бы проказником как-то справиться. Касьен со своей новоиспечённой женой, в прошлом мадам Морет, а ныне её милостью викантессой Делален, тоже недавно осчастливили нас своим визитом, а следом прикатили и родители. И близняшки со своими избранниками, так как было решено сыграть свадьбу одну на двоих в Гавое. Последним явился Флавьен, только вернувшийся из заморских странствий. В общем, вся семья была в сборе, и места во дворце хватит для всех. Я всё-таки передала Этьена няне, когда гости начали подниматься, приветствуя взволнованных, сияющих от счастья невест. Женихи, приятные во всех отношениях молодые люди, оба графы и оба маги огня, обладали добрым нравом, а главное – ангельским терпением, которое им непременно пригодится еще не раз, если учесть кого они выбрали себе в спутнице жизни. При виде близняшек их сиятельство сразу же приосанились, заулыбались и больше не сводили глаз с медленно плывущих к ним красавиц. Совсем не кстати, нарушая очарование момента, захныкал Этьен. Я мысленно пожелала няне удачи и постаралась сосредоточиться на невестах. Они одни сейчас заслуживали внимания. Опять уполз. Не прошло и минуты, как меня толкнула в бок Марджери. Этиен, с которым было не под силу справиться ни одной служанки, как это водится, снова обнаружился под лавкой. Расправлялся с цветами, обвивавшими её деревянные ножки, до которых прежде добраться не мог. Поняв, что пойман с поличным, принялся невинно улыбаться, демонстрируя свои румяные щёчки с очаровательными ямочками. Наморщился, когда я попыталась взять его на руки явно намереваясь разразиться громким плачем. Ему-то все равно, что у кого-то здесь свадьба. К счастью, на помощь вовремя подоспел Морон, сопровождавший невесту из Вальдеманна в храм Пресветлой Виталы. Я возьму. В руках стража Этьен волшебным образом всегда успокаивался. Сразу позабыл о том, что собирался плакать, и цветы, хвала единой оставил в покое, направив весь свой младенческий пыл на серебряные пуговицы на отцовском камзоле. Невесты вложили свои ладони в протянутые руки женихов. Обряд венчания начался. — О чем думаешь? — спросила я, поймав взгляд мужа, невесомой лаской коснувшейся моего лица. О невесте в голубом платье, переступивший порог этого храма полтора года назад. Самой прекрасной невесте, какую когда-либо видели эти стены. Подлиза. Даже цвет моего свадебного платья не забыл. Надо же! — удивилась я. Не сумела отказать себе в удовольствии и с улыбкой под дело маркиза. «Ты же тогда был крепко околдован». «Был», — кивнул его светлость, тоже улыбаясь, и прошептал мне на ухо только для меня, «околдован тобой». «Твои чары оказались сильнее любых других». С этими словами он прижался губами к пухленькой щечке Этьена. Конец книги. Читала Лючия Светлая.